Глава двадцатая. Воткнувшись в красный стоп фары впереди стоящей машины, зажимаю клаксон и протискиваюсь в соседний ряд, зацепив бампером крыло крайней машины. Зараза! Игнорируя только что усугубленный пиздец на шоссе, с разгона запрыгиваю на бордюр, а потом на тротуар. Крутану взбесившуюся баранку, спокойно выравниваю машину, пуская ее вперед. Разминаю шею, хрустя позвонками. Вглядываясь в картинку за лобовым стеклом, снова зажимаю клаксон, вдумчиво разгоняя пешеходов. АИД несет мне башку. Я превысил годовой запас беспредела. Установленная временная отсечка приближается слишком быстро. Пятнадцать минут, десять из которых уже прошли. Впереди вижу первый трамвай обесточенной линии. Опять зажимаю клаксон, разгоняя недовольных. Обогнув затор, выскакиваю на дорогу и меняю направление, проехав по заметенной разделительной полосе на красный сигнал светофора. После такого Аид снесет мне башку уже сегодня. Если не найду Айзу через пять минут, снесу башку сам себе. Вся злость и раздражение превратились в ожидание. Знаю, что найду ее. Мои указания — это то, что она умеет исполнять на пятерку, и я знаю. Если бы была необходимость связаться со мной прямо сейчас, она бы связалась. И только в этом случае. И потому что она, блядь, ненавязчивая до неприемлемых масштабов, и в ее случае это опасно. Ее мать и Тина — это два человека, которым снесу башку я уже сегодня. Двигаясь вдоль трамвайной линии, осматриваюсь. Мое нетерпение достигает пика. Я разнес полгорода за десять минут, осознанно и точечно. Если первый день зимы выглядит так, значит весны не видать до марта. Здесь сомнений нет, мне плевать на времена года. Их можно менять, как перчатки, когда в вечном движении. Снег лупит в стекло. У этого трамвая ее нет. Еду медленно, сжирая колесами неровности и снег. Следующий трамвай ждет меня через восемьсот метров. Ее там нет. Дерьмовый участок, в самом сердце старого спального района. До шоссе минуты пешком. В этом витиеватом дерьме даже я не нашел бы дорогу. Тина, я снесу твою башку. Резко торможу, делая глубокий вдох. Врубив на полную печку, резко торможу и выпрыгиваю из машины. Несется ко мне, как на замороженных шарнирах. Шагаю навстречу, расстегивая куртку.